Глава 12. Есть люди, которых испытания заставляют встряхнуться, и которым трудности служат трамплином. Марсель Блештейн-Бланше, президент фонда Призвание. Вон она палатка. Она меня поджидает, красная, как кровь. Цвет ничего не значит, внутри так же холодно, как и снаружи. Но эта палатка и кран, поле зрения, Она отгораживает от враждебной действительности и помогает о ней забыть. Она в простоте своей напоминает о тепле домашнего очага. Я был уже на полпути к ней, когда услышал звуки, которые в этом месте казались абсолютно невозможными. Птичьи пение В воздухе рассыпались пронзительные радостные трели. И тут я вспомнил проигрыватели пластинка «Птицы вашего сада. 24 мелодии». Нам в эту дуру подсунули нечто невероятное, чтобы не забывали, что птицы могут улететь, а нам деваться некуда. Евреи, узники Освенцима тоже работали под музыку. И тогда я сказал себе, что есть гораздо худшая участь, чем умереть здесь. Это здесь жить. Вдруг меня буквально парализовал какой-то грохот. Я выронил кастрюлю и, согнувшись, закрыл голову руками. Мне показалось, что горы обрушились на меня. Скорчившись, я упал на колени, и тут все прекратилось так же неожиданно, как и началось. Дрожа всем телом, я поднялся. Двое других узников выскочили из палатки. Пакхара забился мне под ноги, поджав хвост. араб был на грани обморока. — Что это было? Что за бред? Мишель стоял позади Фарида, и его металлическая башка вертелась, как флюгер со всех сторон еще слышался грохот. Сверху сыпались и разбивались сталактиты, и осколки их улетали в пропасть. Я с трудом пришел в себя. Это было похоже на детонацию, на... — Обвал! И камни, и лед! Эта пропасть живая, наш визит ее явно не радует! Живая пропасть? Что за чушь ты несешь? Я поднял на три четверти опустевшую кастрюлю. Рассыпанный лед стал грязным. А в ушах все звенело птичьи пение. «Свобода, свобода! Кто на этот раз угодил в клетку?» Мне вдруг захотелось послать все к чертям и расшибить этот грёбаный проигрыватель. Оглядевшись вокруг в последний раз, я твердым шагом направился к леднику. «Надо все начинать сначала! Сидите в палатке!» «Неужели ты думаешь, случись что, палатка нас сможет защитить? Ты же сам все слышал не хуже меня, это пострашнее землетрясения!» «Сталактиты от нас мокрого места не оставят!» «Да вырубите вы эту чертову пластинку!» и Я снова принялся за свою нудную работу. Откалывая кусочки льда, я воле неволей оценивал размеры упавших сталактитов. Пропасть живая. А вдруг и вправду живая? Что если вокруг — это глотка какого-нибудь монстра? Капли — это слюна, сталактиты, небо, а колодец — пасть. Я стиснул зубы и огляделся. Нескончаемые чернильно-черные стены. Тени, шевелящиеся от света лампы. И мне вдруг представилось, что нас безмолвно изучает множество чьих-то глаз. Ну вот и снова наше птичье гнездо. Вход в скромное жилище уже почернел от натоптанной грязи. Без дисциплины, без гигиены это место быстро станет непригодным для жилья. Зато любой инфекцией тут будет раздолье. Надо срочно установить жесткие правила. Как бы надолго мы здесь не застряли, необходимо сохранять человеческое достоинство. Я аккуратно расставил четыре из пяти заряженных баллончиков с пропаном вдоль стенки палатки, а пятый положил между Мишелем и Фаридом. Соединяя его трубкой из нержавейки с горелкой, я тотчас же вспомнил все необходимые движения. Мишель и Фарид, каждый на своей пенке, высунулись из спальников, и я пронес горелку у них над самыми плечами». Потом резким движением снял пластинку с проигрывателя. «Эй, парень, ты зачем это сделал?» «Давайте не будем пока расходовать батарейки проигрывателя». «А на кой черт тебе сдались батарейки? Ты что, ожерелье хочешь из них сделать? Ты тут главный, что ли?» ты же должен быть». Взяв зажигалку, я принялся возиться с горелкой. Вначале она оказывала молчаливое сопротивление, но после многих попыток наконец ожила. Голубоватое пламя разгорелось со смачным пых. Для меня это пых, все равно, что для Пруста его Мадленки, несекаемый источник воспоминаний о двенадцати годах альпинизма, о выпусках внешнего мира на дне рюкзака. Парит и Мишель вытянулись на своих карематах и подставили лицо жару горящего газа. Теплая волна прошла у меня вдоль позвоночника, и это было очень приятно. Я поставил кастрюлю на огонь. Мишель стянул рукавицы, и его восемь пальцев затанцевали над огнем. А у Фаридов оланги пальцев совсем не гнулись и опасно побелели. Ногти в основании были темно-фиолетового оттенка. Я ему объяснил, что он должен каждый день массировать руки и ноги, чтобы обеспечить кровоток. Он, как всегда, злился и жаловался, что у него нет перчаток. Я решил, что отдам ему свои, но не сейчас. Они пока мокрые. «Эх, да чего же хорошо!» Мишель увеличил подачу газа, и я не противился. Не хотелось портить удовольствие. Но надо будет следить, чтобы излишне не расходовать наши запасы. Запахло теплой водой. Тут все имеет свой запах. Я положил рукавицы возле баллончика. Дома мама всегда использовала тепло печки, чтобы просушить влажные полотенца, мокрое белье, а заодно и прогреть кухню. Я долго и грустно смотрел на фотографию дочери, а в кастрюле тем временем начал с благодушным ворчанием плавиться лед. Облачка пара от нашего дыхания перемещались, и каждый мог теперь любоваться на органическую эманацию соседа, его легких, желудка, внутренностей. Кончиком ножа я соскреб в воду кусочек цедры с апельсина, и наше питье заблагоухало. Собраться вокруг огня, как бы скудно он ни горел, Язык универсальный, переводчик тут не нужен. И в этот момент мы все трое были в полном единении. Вдруг на пенку сверху упала капля. Мы подняли глаза. Вся внутренняя поверхность палатки сверкала влагой. «Ах ты черт, я совсем забыл, это от тепла. Здесь влажность приближается к ста процентам. От пламени поднимается теплый воздух, а снаружи холодно. Вот на стенках и появляется роса. Если промокнет одежда и спальники, нам конец». В палатке снова возникло напряжение. Я был вынужден убавить газ. «Так нельзя. Еще несколько минут, и я выключу горелку. В следующий раз греем воду снаружи. Мне жаль, но так надо». Фарид вздохнул и протянул руки поближе к огню. «Это неправильно. Единственный приятный момент за все время. Знаю. Поскольку нам здесь не до пиршеств, каждый из нас должен выпивать не меньше четырех литров воды в день» чтобы компенсировать отсутствие пищи, справляться с сыростью, обеспечить работу почек и остаться в живых. К тому же это позволит наполнить желудки. Для этого нам нужно ежедневно добывать по 12 литров льда, на что уходит около двух часов работы. Я рассчитываю, что вы им не поможете. 12 литров? Да, 12 литров. И еще одно правило. Входя в палатку, каждый обязан снимать обувь. Это вопрос гигиены парид покусывал пальцы. «Ты так говоришь, словно мы тут останемся надолго!» «А у нас нет выбора. Да, и еще одно. Надо обсудить, что делать с трупом. Ну, придется что-то предпринять». Я вопросительно взглянул на Мишеля. Он нервно размахивал перед собой руками. «Камни!» Он говорил все тише. После того, как много и громко он вопил, я сомневался, что его связки быстро придут в норму, особенно в здешнем разреженном воздухе. Фарид снял ботинки и, морщаясь, растирал ноги. «Что камни?» «Камни, которыми завален вход в пещеру, где я нашел мертвеца. Я постараюсь их оттуда убрать. С некоторыми ничего не сделаешь, но и мелких полно. Достаточно проделать дыру, и я уверен, что отсюда можно будет выбраться» потому что оползень не был природным. Он ткнул большим пальцем себе за спину. Это он все устроил, чтобы нас тут замуровать. Но если это его рук дело, то он пришел с той стороны. И за завалом свобода. Наши жены нас ждут, я знаю. Питье передо мной источало запах апельсина. Старая кастрюля булькала, и под медным донышком шипело пламя. Взяв кастрюлю перчаткой, я налил питье в стаканы и протянул собрать им по плену. Фарид, не говоря ни слова, посмотрел на меня и поднес стакан к губам. Я увидел, как он зажмурился от удовольствия, почувствовав тепло. Настоящая сауна. Несколько мгновений счастья, которые, однако, быстро кончились. Мишель выпил свой чай залпом, поднялся и нахлобучил каску с баллончиком. «Мне обязательно надо чем-то себя занять, а то есть хочется. Пойду в галерею». Я протянул ему фотоаппарат. Сделайте снимки завала, чтобы было видно, какой он. Нет, это будет чистая бесхозяйственность. Остался всего один кадр. Ну и что? Я не стану снимать, понятно? Впервые за все время он злобно повысил голос, и это меня удивило. Я раздосадованно отложил фотоаппарат в сторону. Почему он заупрямился? Что же там такое в галерее? Иди только без фонаря, сказал Фарид. Мишель схватил каску и баллончик. «Это не обсуждается. Для освещения у вас есть горелка. Достаточно поставить ее перед палаткой, чтобы не капало. Повернуть и...» Я взял у него стакан и снова налил чай, не прекращая разговора. «И что? Дождаться, пока баллончик опустеет? Газ надо использовать только, чтобы топить лед и умываться. Есть же еще четыре заряженных баллона. Они потом смогут спасти нам жизнь». Не спасти, а продлить. Продлить жизнь. А зачем ее продлевать? Чтобы потом в конце все равно умереть? Послушайте, то, что я скажу, может вас шокирует, но вы знаете, что я работаю на бойне. И мой отец работал на бойне, и мой дед, и еще родня. Все маркизы занимаются мясом, у них это передается из поколения в поколение. Они думают о мясе, едят мясо и видят его во сне. Мне показалось, что у фарида потекли слюнки, и у меня к горлу подкатило горечь. Так вот, когда я осознал, что жратвы нет, а мы находимся в гигантском природном холодильнике, и у нас имеется тепло, такое же объемистое и тяжелое, как мое, меня посетила невообразимая мысль. Очень ненадолго, но посетила. И в глубине души это меня позабавило. У выхода из палатки, где устроился Пакхара, Мишель обернулся к нам. «Когда годами разделываешь туши, то начинаешь задавать себе любопытные вопросы обо всем на свете, и в особенности о человеческой природе. Мишель ткнул меня своей здоровенной клешней в нейлоновые рукавицы. Вы альпинист, вы закаленный. Вы можете долго продержаться без еды. А я не могу. Я очень хочу есть. Вы видели, какое комплекции? А потому сидите тут и шкрябайте свой апельсин, а я пойду камни разбирать. И он ушел. Мы с Фаридом молча переглянулись. Мы все поняли. Услышав слова Мишеля, я тотчас подумал о команде рэкбистов «Old Christians of Uruguay». Их самолет разбился в центре горной цепи в Чтобы выжить, они поедали погибших.